Глава пятнадцатая. Руперт принес веревку и крепко связал Джоди руки за спиной. Только после этого они с полковником позволили ему подняться. Встав, Джоди попытался пнуть полковника. Руперт сказал ему, чтобы он угомонился, если не хочет, чтобы ему связали еще и ноги. Руперт и мой человек в синей форме повторили ту же процедуру со здоровяком. Тот пинаться не стал. Ну, просто потому что не мог. Но за твоего гневные речи заставили вскинуть брови даже даму-судью, которая на своем веку слышала ругань побольше, чем все остальные из присутствующих. Увидев лицо здоровяка, мы поняли, почему он все время ходил в темных очках. Он стоял, набычившись, исходя бессильной яростью, прыгая на одной ноге и натягивая веревку, конец который держал мой человек в форме. Его веки, особенно нижние, были чудовищно изуродованы, и даже при этом слабом освещении было видно, что они воспалены. Да, этого человека действительно можно было пожалеть. «Я вас знаю», — внезапно сказал Руперт, вглядевшись в него поближе. «Что у вас с глазами?» «А не пошел бы ты!» и так далее. макроханиш «Ваше имя». Макро ханиш Здоровяк ничего не ответил. Руперт обернулся ко мне. Вы его не знаете? Хотя, возможно, он был еще до вас. Он ветеринар. Его лишили лицензии. Вычеркнули из официального списка ветеринаров и удалили со всех ипподромов. И уж в конюшне ему находиться совсем не полагается. Здоровяк Макро ханиш высказал самое нелицеприятное мнение о скачках в целом и о Руперте в частности он был обвинен в мошенничестве использовании допинга и получил срок в тюрьме он торговал допингами направо и налево теперь он, конечно выглядит старше и с глазами у него что то не то но это несомненно он макроханиш я отделился от группы и подошел к ярко освещенному деннику открыл дверь взглянул внутрь Мой прекрасный черный конь лежал на боку, ноги вытянуты, голова бессильно откинута на солому. Блестящий глаз сделался теперь тусклым и мутным. Изо рта торчали клочья недожеванного сена. Крови не было. Ран, насколько я мог видеть, тоже. Я вошел сел на корточке рядом с ним и печально погладил его. Меня переполняли гнев и жалость. Вслед за мной к деннику подвели упирающихся Джоди и Макро Хайниша. Я поднял голову и увидел их в деннике. Руперт, полковник, его жена и человек в синей форме Стояли в дверях, загораживая выход. «Как вы его убили?» — с горечью спросил я. В ответе макрохайниша полезной информации не содержалось. Я встал и, выпрямляясь, заметил возле хвоста лошади плоский коричневый чемоданчик, наполовину присыпанный соломой. Я наклонился и поднял его макроханежш взвыл и попытался вырваться когда я положил чемоданчик на край кормушки и открыл его макроханеж принялся ругаться вдвое энергичнее чем прежде в чемоданчике было обычное снаряжение ветеринара аккуратно разложенные по специальным отделениям я достал только одну вещь полиэтиленовый пакет с прозрачной жидкостью Это явно был стерильный физиологический раствор. Я показал его Джоди. «Вы ввели алкоголь мне в вену». «Ты ж был без сознания», — удивленно сказал Джоди. «Заткнись, идиот!» — рявкнул на него макроханиш Я улыбнулся. «Не все время. Я помню почти все, что было той ночью. Он же говорил, что ни черта не помнит», — сказал Джоди Макро Хайнишу оправдывающимся тоном, и был вознагражден таким взглядом опухших глаз, которому позавидовала бы любая медуза Гаргона. «Я приходил, чтобы узнать, действительно ли Эннерджайз у тебя», — сказал я. Я нашел его. «Да ты б его не отличил!» — насмешливо бросил Джоди. «Ты же обыкновенный лох! Бестолковый жадный лох!» «Сам такой», — ответил я. «Лошадь, которую вы убили, не Эннерджайз». «Энерджайз, заткнись!» — заорал макроханиш «Закрой свою поганую варежку, педераст вонючий!» «Нет», — сказал я Джоди. «Вы убили американскую лошадь, которую звали Черный Огонь». Джоди дико уставился на неподвижное тело. «Энерджайз это?» — повторил он. «Я его с закрытыми глазами узнаю». «Господи Иисусе!» — взвыл макроханиш «Я тебе язык выдеру!» «Вы уверены, что это не Энерджайз?» — недоверчиво спросила меня Руперт. «Абсолютно». «Да он это нарочно, чтобы надо мной поиздеваться!» — яростно завопил Джоди. «Это Энерджайз! Я-то знаю! он видите, эту лысинку на плече! Это Энерджайз!» Макро Хайниш уже не мог говорить. Он попытался наброситься на Джоди, забыв о связанных руках и поврежденной ноге. Джоди посмотрел на него невидящим взглядом. Он был целиком сосредоточен на лошади. — Вы хотите сказать, — начал Руперт, — что вы приехали сюда, чтобы убить Энерджайза, и сделали это? — Да! — торжествующе ответил Джоди. Это слово повисло в звенящей тишине. Все молчали. Джоди огляделся, поначалу с вызовом и гордостью, потом с тревогой и постепенно до него дошло то, что пытался сказать ему Макро Ему ни в коем случае не следовало ни в чем признаваться. Пламя угасло, и угли затянулись залой. — Я его не убивал, — угрюмо сказал Джоди. — Это все Макро Хайниш. Я вообще не хотел его убивать, но Макро Хайниш настаивал. Приехала полицейская машина с двумя молодыми и энергичными констеблями, которые не нашли ничего странного в том, что их вызвали по поводу убийства лошади. Они записали в своих блокнотах, что пять свидетелей, среди которых был, то есть была, мировой судья, слышали, как Джоди Литц признался, что они с бывшим ветеринарным врачом, которому было запрещено работать по профессии, проникли после полуночи в конюшню с намерением лишить жизни одну из лошадей. Они записали также, что лошадь мертва. Причина смерти осталась неизвестной до проведения вскрытия. Сразу вслед за полицией приехал доктор Руперта, пожилой человек с повадками доброго дедушки. Зевая, но не жалуясь, он вместе со мной отправился к моему охраннику. Последний, к моему великому облегчению. Сидел на земле, держась за голову обеими руками, и стонал. Раз стонет, значит, живой. Мы отвели его в кабинет Руперта, где доктор залепил пластырем запекшуюся рану на лбу, накормил его какими-то таблетками и велел пару дней отдыхать. Мой человек слабо улыбнулся и сказал, что это зависит от того, что скажет хозяин. Один из молодых полисменов спросил, видел ли он, кто его ударил. Высокий человек в темных очках. Он подобрался ко мне сзади с этим чертовым поленом. Я услышал, какой-то шум обернулся, посветил фонариком и увидел его. Он размахнулся и врезал мне по башке. Очнулся я уже лежа на земле. Увидев, что он пришел в себя, я несколько успокоился и вышел во двор посмотреть, что там делается. Судья и полковник, похоже, уехали домой. Руперт разговаривал с двумя конюхами, разбуженными шумом. Макрохайниш прыгал на одной ноге, кричал, что я сломал ему ногу, и клялся, что привлечет меня к саду за превышение необходимой самообороны. Пожилой доктор флегматично осмотрел поврежденную конечность и сказал, что, скорее всего, это обычное растяжение. Полицейские неблагоразумно развязали Макрохайнишу руки, видимо, рассчитывая на то, что с больной ногой он далеко не убежит. Услышав, что нога не сломана, только растянута, они достали наручники и потребовали, чтобы Макрохайниш протянул руки. Он отказался и оказал сопротивление. Поскольку полицейские, так же, как и я в свое время, недооценили его силу и дерзость, и им пришлось потратить несколько минут, чтобы его скрутить. Сопротивление аресту! Пропыхтели они, записывая это в свои блокноты, нападение на офицеров полиции, находящихся при исполнении обязанностей. Очки макрохайниша лежали на гравии в главном дворе, там, куда они отлетели во время свалки. Я пошел и подобрал. Принес их макрохайнишу и вложил в его скованные наручниками руки. Он уставился на меня своими Красными, как у кролика, глазами. Ничего не сказал. Надел очки. Руки у него дрожали. «Рахома», — сказал доктор, когда я отошел от него. «То что?» «Заболевание глаз. трахома Бедняга. С Джоди полицейские этой ошибки не повторили. Он сел рядом с Макрохайнишем на заднее сиденье полицейской машины. На руках у него были наручники, лицо ледяное, как северный полюс. Когда полицейский подошел, чтобы захлопнуть дверцу, Джоди высунулся из машины и сказал мне непослушными губами. Дерьмо. Руперт пригласил моих охранников к себе в кабинет погреться и выпить кофе. Я представил их ему. Мой друг в сером костюме, Чарли Кэнтерфильд. Вот этот высокий широкоплечий мужчина в форме. Берт Хаггерник. Наш пострадавший Оуэн Айдс. Руперт пожал им всем руки. Они ему улыбнулись. Он тотчас же почувствовал, что в их улыбках имеется некий подтекст, и обернулся ко мне. От какой они фирмы? Чарли, банкир. Берт работает клерком в букмекерской конторе. Оуэн помогает мне в мастерской. Чарли хихикнул и произнес самым безупречным итанским выговором. — Мы еще неплохо организуем контрольные пункты, так что если вам понадобится... Руперт только головой покачал. Достал буфета бренди и рюмки. — Интересно, если я вас кое-чем спрошу, вы мне ответите? «Если сумеем», — сказал я. «Та убитая лошадь в деннике — это все-таки Эннерджайз?» «Нет. Как я говорил, это лошадь, которую я купил в Штатах. Ее звали «Черный огонь». Но лысинка на плече, Джоди был так уверен. Эту лысинку выбрал я сам. А в остальном...» Эти лошади были удивительно похожи, особенно ночью, потому что обе они черные. Но есть верный способ отличить черного огня. У него на губе вытатирован американский номер. А зачем вы привезли его сюда? Я не хотел рисковать настоящим энергайзом. Сперва я не знал, как заманить Джоди в ловушку, чтобы это было наверняка. А потом я увидел в Америке черного огня. Остальное было просто. Но мне показалось, задумчиво произнес Руперт, будто вы не рассчитывали, что Джоди убьет лошадь. Не рассчитывал. Я не знал про Макро Хайнша. В смысле, я не знал, что он ветеринар и что он может заставить Джоди поступить по-своему. Я думал, что Джоди просто попытается... Украсть лошадь, не хотел поймать его с поличным. Застать на месте преступления так чтобы он не смог отговориться. Я хотел доказать, что Джоди вовсе не невинный страдалец, какими его считают. Не столько полиции, сколько миру скачек. Руперт обдумал все это. А почему вы решили, что он не станет его убивать? Ну... Это приходило мне в голову, но я все взвесил и решил, что это маловероятно. Энерджайс — слишком хороший конь. Я подумал, что Джоди захочет его где-нибудь припрятать, чтобы позднее извлечь из него выгоду, даже если придется продать его по дешевке. Энерджайс — это деньги, а Джоди деньгами не разбрасывается. «Но Макрохайниш хотел его убить», — сказал Руперт. Я вздохнул. Видимо, он решил, что так будет безопаснее. Руперт улыбнулся. Ну и задали же вы им задачу. Они не могли рассчитывать на то, что вы успокоитесь, вернув себе лошадь. Это было бы рискованно. Они не могли быть уверены, что вы не сумеете каким-то образом доказать, что лошадь у вас украли. Но если бы лошади у вас не было, вам было бы почти невозможно что-то доказать. Верно согласился Чарли. Стивен рассуждал точно так же. «И еще», — продолжал я, — Джоди просто не мог перенести мысли, что я возьму над ним верх. Он попытался бы украсть Энерджайза не только ради безопасности и выгоды, но и... из мести. «Знаешь что?» — вмешался Чарли. «Я подозреваю, что он поставил все, что у него было на счету. Нападали-ка в Стратфорде. Думаю, что это будет Энерджайз». И когда падалик пришел шестым, Джоди потерял уйму денег. «По-моему, это само по себе может служить неплохим мотивом для мести». «Ага», — радостно согласился Берт. «А представляете, сколько деньжи щухнул коту под хвост этот грёбаный Дженсер Мейс! Просто с помереть можно! Они-то все думали, что ставят на подмену, а мы взяли и подсунули им настоящего падалика!» «Падалик сделал все, что мог», — заметил я. «И все заботами Руперта». Руперт обвел нас взглядом и покачал головой. Мошенники и проныры. Мы не стали спорить и выпили еще бренди. — Откуда взялась эта американская лошадь? — спросил Руперт. — Из Майами. Да нет, сегодня утром. — Из маленькой тихой деревенской конюшни, — сказал я. Мы привезли его на контрольный пункт. «Блин, его надо было видеть!» — весело перебил Берт. «Я имею в виду вот этого нашего буржуя. Он переставил этих трех лошадей быстрее, чем Шуллер передергивает карты». «Я как раз хотел спросить, как ему это удалось?» — задумчиво сказал Роберт. «Он вывел этого чертова Энерджайза из фургона Джоди и поставил в пустой денник прицепа, которым привезли черного огня. Потом поставил падалика на место Энерджайза фургон Джоди потом поставил этого чертова черного огня туда, где раньше стоял падалик. Ну, ваш фургон, то есть. По кругу. Прям как карусель. Меняли лошадей на контрольном пункте, — с улыбкой сказал Чарли. Падалик выехал отсюда и направился в Стратфорд. Черный огонь выехал из деревенской конюшни и прибыл сюда. А Энерджайз выехал от Джоди и... Чарли осекся. — И куда он делся? — спросил Руперт. — Я покачал головой не тревожьтесь он в безопасности он в хенссфорд менр сэлли смесь джонстон и миссис херчальд смит мы оставим его там где он сейчас еще на недельку другую ну да пояснил берт потому как видите ли джоди и этот красноглазый громила поры уже спустили но как насчет третьего того которому мы наступили на любимую мозоль и хорошо доступили этот трижды трахнутый мистер рудав джесермэйс Кто же может его убить? — Во всяком разе, рисковать не стоит.